Глава восьмая. Вера. Закон. Еще несколько слов. Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней. Мы презираем хранителей даров духовных, когда они алчут даров мирских. Но мы всюду чтим того, кто погружен в размышления. Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени. Вера. Вот что необходимо человеку. Горе неверующему ни во что. Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый и есть труд невидимый. Созерцать все равно, что трудиться. Мыслить все равно, что действовать. Руки на груди работают, сложенные пальцы творят. Взгляд, устремленный к небесам, деяние. Фалес оставался четыре года неподвижным. Он заложил основы философии. В наших глазах затворники не праздные люди, отшельники не тунеятцы. Размышлять о сокровенном в этом есть величие. Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник, и философ сходятся. Смерть неизбежна. Тут аббат ордена тропистов перекликается с Горацием. Вкрапливать в свою жизнь мысль о смерти, правила мудреца и правила аскета. В этом и мудрец, и аскет согласны друг с другом. Существует материальное развитие. Его мы хотим. Существует также нравственное величие, К нему мы стремимся. Люди опрометчивые, которые торопятся с выводами, говорят, что такое эти неподвижные фигуры, обращенные мыслью к тайне, для чего они, что они делают. Увы, перед лицом тьмы, которая окружает и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем, быть может, нет деяния выше, того, что творят эти души, и добавляем, быть может, нет труда более полезного. Людям нужны вечные молельщики за тех, кто никогда не молится. По-нашему, весь вопрос в том, сколько мыслей примешивается к молитве. Молящийся лебниц — это величественно. Вольтер, поклоняющийся божеству — это прекрасно. Богу вознес молитву Вольтер, Мы стоим за религию, против религий. Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы. Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на XIX век, время, когда существует столько людей, с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в нравственный принцип и поглощены скоро приходящими и гнусными материальными благами, всякий, удаляющийся от мира, в наших глазах достоин уважения. Монастырь — отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все-таки жертва. Вменить себе в долг суровую ошибку — Это не лишено благородства. Если беспристрастно и всесторонне исследовать истину до конца, то нельзя не признать, что в монастыре, самом по себе, в монастыре, как в отвлеченном понятии, бесспорно есть нечто величественное. Особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина. А в этом добровольном принятии монашеского пострига звучит протест. Суровая и безотрадная монастырская жизнь, отдельные черты которой мы только что обрисовали, это не жизнь, ибо в ней нет свободы. И не могила, ибо в ней нет успокоения. Это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по-другую — бездна, где мы будем находиться. Эта грань узкая и неопределенная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно. Здесь угасающий луч жизни сливается с тусклым лучом смерти. Это полумрак гробницы. Не веруя в то, во что веруют эти женщины, но, живя, как и они верой, Мы не могли смотреть без благоговейного и сочувственного трепета, без страдания, смешанного с завистью, на эти самоотверженные существа, пугливые и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись душой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны и ищущие неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, колено преклоненные, иступленные, изумленные, трепещущие, в иные мгновения полувознесенные могучим дыханием вечности.